Глава 9. Ночью спала плохо. Никак не могла придумать стройную версию того, где мы жили до нашего появления в городе. Я знала, что сейчас мы находимся в королевстве Велесия, расположенном на Большом континенте. Но про остальной мир мне было практически ничего не неизвестно. Когда я спросила, почему оно так называется, Дарина ответила просто – потому что их охраняет бог Велес, и на их территории много лесов. Она рассказывала, что в нескольких днях пути на восток расположена Олесия, тоже королевство, но намного меньше этого. А на севере находятся несколько стран, которые с ними плохо уживаются, поэтому туда мало кто ездит. В книгах написано, что народы там живут нелюдимые, агрессивные и суровые, как и условия их жизни. Сами не любят ездить в Велесе и к себе в гости никого не зовут. Ну, а если кто сам придет, то могут и обратно припроводить, если в хорошем настроении будут. А если чем не угодили, то и убьют, имя не спросив, с них станется. Единственную северную страну, которую я запомнила, это наридия, потому что на наш Норильск похоже. Утром, пока помогала Сергею встать, умыться и покушать, Поговорила с ним насчет того, что я буду рассказывать стражникам. Сначала я хотела прикинуться, что потеряла память. А что? Многие так делают. Сочиняй, что хочешь, все равно не проверят. Но он был категорически против, сказав, что я такого могу насочинять с моей фантазией, что ему потом не расхлебать. Это да, меня иногда заносит. В конце концов мы все же решили остановиться на этой самой наридии, Тем более, что мы оба светлые, по типажу подходим. Да и проверить не смогут, потому что вряд ли в этом городе кто-нибудь там был. Страна там со странной системой правления, разобщенная на множество княжеств. Поэтому можно сочинять сколько угодно. Даже если правду скажу, проверить не смогут. Ты просто запоминай, что говоришь, а то потом надо будет придерживаться этой легенды и в дальнейшем. Учил он меня. А вообще, говори поменьше, а то вдруг повторить попросят. Думаете, что у них тоже эту систему допроса практикуют, когда человека просят несколько раз повторить одно и то же? Нельзя их недооценивать. Мне Родион показался очень умным и цепким мужчиной. По крайней мере, замечать мелочи и делать правильные выводы он умеет. К управе я подходила с тревогой. Стражник, который проводил меня до здания, Встретил знакомого и остался с ним рядом с выходом. Я немного постояла перед входной дверью, не решаясь открыть ее, и только собралась взяться за ручку, как она распахнулась, едва не сбив меня с ног. Я успела вовремя отшатнуться и сделать один шаг назад, чуть не свалившись со ступеньки. Чуть потому, что меня придержали за талию крепкой мужской рукой. «Простите меня, ради бога! Вы целы? Я не ударил вас!» Молодой мужчина держал меня непочтительно близко к себе, а я, стоя на носочках на краю ступеньки, держалась за его рубашку и не могла двинуться, с ужасом понимая, что не могу его отпустить. «Нет-нет, я цела. А теперь прошу вас отпустить меня. Я тороплюсь», — сказала я ему практически в лицо, которое склонилось надо мной и рассматривало с большим удивлением. Он быстро взял себя в руки и помог мне твердо встать на ноги. Открыл дверь передо мной и жестом пригласил проходить. Спасибо. Я, не оборачиваясь, зашла в фойе. У какого-то клерка спросила, где мне найти стражника по имени Родион, и меня проводили до кабинета в конце коридора. Я постучалась в дверь и, услышав «войдите», открыла ее. За большим столом сидел Родион и писал какие-то бумаги. Не поднимая головы, он попросил сесть напротив него и подождать. Я прошла. Села на стул и начала рассматривать кабинет. Вполне обычный кабинет, похожий на кабинеты наших полицейских. Правда, я была только в одном из них, когда подавала заявление о краже моего мобильного телефона еще в универе. Но думала, что он был вполне типичным. Шкаф для бумаг около входа, два стула у одной стены и лавка у другой, стол, хозяин кабинета в кожаном кресле за ним и оппонент напротив. Я от нечего делать начала разглядывать предметы на столе, и мой взгляд зацепился за рисунок девушки, лежащей сверху стопки листов. Рисунок был не очень качественный, выполненный простым карандашом, и напоминал мне кого-то. Я поправила платок, который стал мне уже привычным, посмотрела на свои ногти, на которых нанесенный гель-лак уже заметно отрос, и подняла голову на Родиона. Он уже отложил перо и внимательно смотрел на меня. «Вы, Настя, очень красивая девушка с живым и запоминающимся лицом. Такое трудно нарисовать, тем более со слов». Он взял рисунок и показал его мне. Я сначала с трудом поняла, зачем он мне его показывает, а потом, по мере того, как рассмотрела его, начала узнавать некоторые детали, изображенные на нем. Посом платьев был точно мне знаком, хотя серебристую полоску под грудью художник изобразил совершенно не похоже, но сам факт ее наличия заставил меня присмотреться к лицу изображенной незнакомки. Если отбросить измененные пропорции и черты, то с большой натяжкой можно было бы предположить, что попытались нарисовать меня. Я даже немного подалась вперед, чтобы лучше рассмотреть. «Это кто?» – пытаясь не волноваться, спросила я. «Это прекрасная незнакомка, которую уже больше недели ищет наш виконт Воронский, сын графа Петра Воронского. Знаете такого?» Я удивилась и помотала головой, причем не только тому, знаю ли я графа, но и тому, что он назвал девушку на портрете прекрасной незнакомкой. Я бы с большим натягом отнесла ее к симпатичным. — Надеюсь, вы меня позвали сюда не для того, чтобы обсуждать знакомых графа и его сыновей? — спросила я, глядя ему в глаза. — Нет, не для того, — ответил он, не отводя от меня глаз. Я решила уйти от темы графских сынков и задала вопрос сама. — Так что мне надо вам рассказать по поводу вчерашнего происшествия? — Говорю сразу, что писать по-вашему я не умею, поэтому записывайте, если требуется, сами. Я подпишу. Родион отложил рисунок и сложил на столе руки. «Хорошо, Настя, тогда начнем с самого начала», — сказал он серьезно. «Фамилия, имя, как звали отца, где родились и когда». И тут меня накрыло понимание того, что я не знаю, какое здесь летоисчисление. Не знаю, как это выглядело со стороны, но я была в ступоре. Сергей просил врать поменьше, поэтому я решила все выложить, как есть. Тем более, что он пока не собирался записывать. — Я Анастасия Волкова. Отца зовут Алексей. Родилась в Норидии в 1988 году. Он удивленно приподнял одну бровь. — В каком году? — В 1988. Уже не очень уверенно ответила я, отметив, что место рождения его не удивило. — Уверены? — Да. «Думаете, что я не помню свой день рождения? И какой?» «Второе сентября», – тихо ответила я, понимая, что приплыла окончательно. «Ведь элементарных вещей, таких как название месяцев, я тоже не знала». «Хорошо». Он встал из-за стола, подошел ко мне и попросил идти за ним. «Я окончательно растеряла свою наглость и смелость». и пошла, молясь, чтобы меня не закрыли в местный КПЗ с вшивыми бомжами. Мы с Родионом поднялись по лестнице на второй этаж и зашли в большой зал, стены которого были обвешаны картинами. Карта напротив нас была почти во всю стену, и я смогла на ней прочитать названия некоторых известных мне стран. Фух, значит, пока не будет закрывать меня в камере. Я нашла наверху Нордию, и внимательно присмотрелась к ней. Довольно большая страна, разделенная на множество княжеств, многие из которых не были подписаны. На северной границе у нее был выход в море. На востоке она граничила с какой-то небольшой страной, название которой я не смогла прочитать, а с юга и запада — с велисьем. Теперь я, по крайней мере, понимала, как здесь все устроено, и видела, что нам, в принципе, повезло попасть в страну, лежащую в средней и южной полосе континента. «А мы сейчас где?» — вырвалось у меня. Он опять внимательно посмотрел на меня и показал на точку внизу карты, недалеко от Большого озера. «Здесь». Я присвистнула. «Ничего себе нас забросило!» — удивилась я, потому что действительно от Нордии было очень далеко, как от Мурманска до Краснодара. «Вот зря я послушалась Сергея. «Надо было уходить в несознанку, и тогда не надо было бы выдумывать. А теперь что?» Видно, все эти мысли отчетливо бегали на моем лице, потому что Родион в конце концов улыбнулся. «Настя, за вами наблюдать – одно удовольствие». «Почему это?» – спросила я настороженно. «Потому что у вас такая работа мыслей сейчас идет, что мне очень интересно, что в итоге вы мне расскажете». «То есть вы мне не верите?» Я еще не определился, чему верю, а чему нет. И пока не буду спрашивать, как вы оказались здесь. Все слишком неоднозначно, правда? Правда. Тяжело вздохнула я. Только не пойму, вроде меня вызвали по поводу вчерашнего нападения. А по факту мы выясняем моменты моей биографии. Может, перейдем к делу? Я немного собралась и постаралась добавить голосу уверенности. Хорошо. Еще небольшой момент уточним и вернемся в кабинет». Любезно согласился он. «Из какого вы княжества?» «Эм... Петербургского», ответила я первое, что пришло на ум, понимая, что мне уже терять нечего. «На карте покажете?» «Постараюсь». Я взяла в руки указку и показала на безымянное княжество, расположенное недалеко от Северного моря. «Здесь?» «Уверена?» спросил он с ухмылкой. «Да». Соврала я и поставила указку на место. «Хорошо, не буду больше вас пытать. Прошу». Он подвел меня к двери, открыл ее и пропустил вперед. Мы вернулись, и он записал мой рассказ о вчерашней драке. Я подписала бумагу, а потом, уже собираясь уходить, услышала. «Я так и не понял, кто вы, Настя. Но поверьте, я это выясню. Так что мне передать Виконту?» Я повернулась к нему и очень серьезно ответила. «Я бы не хотела, чтобы граф или виконт вмешивались в мою жизнь. Я никому ничего плохого не сделала. Поэтому, если это возможно, то прошу вас не сообщать о моем местоположении. Тем более вы сами сказали, что рисунок не отображает действительность». Он поцеловал мне руку и добавил. «Я с вами не прощаюсь, и завтра вечером зайду в гости». «Зачем?» – вырвалось у меня. «Прояснить несколько вопросов». Но никаких «но», это в ваших же интересах, потому что Виконт уже обратился в тайный сыск, чтобы выяснить, кто вы такая, так как уверен в том, что вы сбежали из какой-то семьи, приближенной ко двору. И поверьте мне, эти ребята раскопают все, если их заинтересовать.